Ольга Которова. Помощница хозяина замка. Глава первая. Медленно иду по узкой улочке. Домой не спешу. Небо заволокло тучами, и дождь с каждой секундой только усиливается. Сегодня был мой последний рабочий день в больнице, где я работала медсестрой. Произошло сокращение, и нас дружно попросили написать заявление об увольнении. Спорить с кем-то и просить заслуженных выплат не стало, потому что заранее сказали. Если не выполним, как того желает сие начальство, то уволят по статье. А оно мне надо? Нет, конечно. Теперь нужно искать новую работу, а то на накопленные средства долго не проживу. Да и маме нужны дорогостоящие препараты, а я единственная в семье кормилица. В нашем небольшом городке я едва ли найду работу по своей профессии, если только ехать в столицу. Только вот, как оставить маму? На сиделку я навряд ли заработаю. Зарплата медсестры нынче копеечная. Стоило мне переступить порог квартиры, и меня тут же у порога встречает Велес, ласково трётся у моих ног и мяукает. Велес — благородный кот черного окраса, свойнравный и в нашей однокомнатной квартирке явно чувствует себя королем. Кота притащила в дом. Я нашла умирающего котенка возле подъезда, и так стало жалко, что мимо пройти не смогла. Мы его с мамой выходили, откормили. В первое время хотели отдать, но так стало жалко прощаться с ним, Все-таки привыкли уже, и мы решили оставить его себе. Миа, это ты? слышу хриплый голос мамы и сняв обувь иду в комнату. Родительница сидит в кресле и смотрит свою любимую передачу про садоводство. Она всегда мечтала купить небольшой домик и разводить там цветы. Но, увы, не все наши мечты исполнимы. Но я все еще надеюсь заработать деньжат побольше и купить маме дом ее мечты. Привет, мамуль! Подхожу и целую ее в щеку. «Мия, ты опять зонт не взяла? А ну немедленно иди в горячий душ. Я тебе чай заварю с ромашкой. Не хватало еще того, что ты заболеешь». Грозно проговорила мама, а я пошла исполнять ее наказ. «Да, горячий душ мне был нужен как никогда». После того, как согрелась горячим душем, я сидела и пила согревающий чай с печеньем, которое спекла мама. Настроение немного улучшилось. И забравшись на диван с ногами, я открыла ноутбук и разместила свое резюме о поиске работы, не забыв приложить все документы и грамоты, полученные на старой работе. Хотя навряд ли мне ответят. Даже если кто-то ответит, то не так быстро, и завтра все-таки придется самой искать вакансии. На примете уже есть две. Нашла сегодня, пока было свободное время на работе. Завтра нужно будет только обзвонить. Убираю ноутбук. И Велес тут же запрыгивает мне на колени, требуя свою порцию ласки. Клажу его. А кот только сильнее начинает довольно мурчать. За окном уже темная ночь. Мама, не дойдя до кровати, уснула в кресле. Да и меня тоже уже медленно начала клонить в сон. Откидываю голову на спинку дивана и тут же проваливаюсь в сон. Утром меня будет настойчивый телефонный звонок. Быстро вскочив с кровати, отвечаю на незнакомый номер, пытаясь нормализовать сонный хриплый голос но получается плохо. «Слушаю!» — хриплю в трубку. «Мисс Мия Эдвардс?» — отвечает мне пожилой мужской голос. «Да». «Вас беспокоит помощник семьи Ливингстон. К нам попало ваше предложение о вакансии. Вы еще в поиске работы?» Тут же просыпаюсь от вопроса. «Да». «Отлично. Мы ищем сиделку с навыками медицинской сестры. В ваши обязанности будет входить уход за главой семьи Ливингстон». «Вы рассматриваете такой вариант для работы?» Мнусь с ответом. «Я ведь никогда не работала сиделкой. Я всего лишь терапевтическая медсестра, которая сидела на медицинском посту и раздавала таблетки, заполняя истории болезней. Но я ни разу не работала сиделкой». «Это ничего страшного. У вас есть должное медицинское образование, и мы уже связались с главврачом больницы, в которой вы работали, а вас отозвались как о профессионале своего дела» так что вы нам подходите». «Ну, хорошо», — скептически произношу я. «Ну, надо же, хорошо», — отозвался главврач. Даже как-то не особо верится словам этого мужчины. Наш главврач только мог орать на всех, и какая уж там похвала. «Я отправлю вам СМС-адрес, куда вам нужно подъехать для собеседования. Всего хорошего». Мужчина тут же сбросил вызов. Я даже не успела с ним попрощаться. Меньше чем через минуту мне на телефон приходит СМС с адресом, куда нужно подъехать на собеседование. И посмотрев на часы, я понимаю, что мне на все про всё всего лишь 2 часа, а ведь еще доехать нужно. Я быстро набираю в навигаторе присланный мне адрес, и там показывает, что мне ехать практически 40 минут, и это без учета пробок. А времени 8 утра, сейчас самый пик. Быстро вскочив с дивана, я несусь сломя голову в ванную комнату, по дороге запинаюсь об Велеса и чуть ли не ныряю в душевую. Кот недовольно мяукает и фырчит от того, что на него наступили и потревожили. «Прости, малыш, мне срочно нужно собираться!» Кричу я ему сквозь закрывающуюся дверь, но навряд ли коту нужны мои извинения. Когда я выбегаю из ванной, уже практически собранный то встречаюсь с мамой в коридоре. «Милая, а ты куда так торопишься?» Удивленно вскидывает брови родительница. «Меня на собеседование позвали. А ты где была?» Только сейчас замечаю, что мама стоит в уличной обуви. «Ходил к Наталье. Ей там сын привез цветы. Вот она и поделилась отростками». Мама показывает на коробку, заполненную горшками с зеленью. «Мамуль, у нас уже весь дом в цветах. Скоро и вовсе как в лесу будем жить». Миа, цветы очень полезны». «Да? И чем же?» Мне кажется, это обычные пылесборники. Они очищают наш воздух, а некоторые можно использовать в качестве лекарства. Ты позавтракала? Нет, мамуль, всё, мне некогда. Целую родительницу в щеку и выскакиваю за дверь, громко ею хлопнув. Только вот уже выйдя из подъезда, вспомнила, что опять забыла взять зонт. А на улице того и, гляди, дождь польёт. Всё заволокло черными тучами и дует прохладный ветерок. Но быстро отмахнувшись, я побежала на остановку, только-только успела к назначенному времени. Старая, словно проржавевшая консервная банка-маршрутка высадила меня на другом конце города. Здесь я еще ни разу не была, несмотря на то, что наш городок не такой уж и большой. С неба упали первые капли дождя, когда я вошла внутрь величественной высотки. Меня тут же встретила угрюмая охрана, которая, проверив мое имя в списке приглашенных, сама лично проводила до нужного этажа. Лифт прозвенел, говоря, что мы приехали, и дядя-охранник вытолкнул меня из него. Я оказалась в светлом длинном коридоре. Шла по нему я недолго, но когда зашла в холл, то ахнула. И нет, не от красивого холла, который был больше похож на королевский зал с вензелями и золотой огромной люстрой, висящей посередине холла, подвешенной к потолку. А удивилась я количеству претенденток, которые громко галдели, словно стая ворон. Стало не по себе. Растерялась немного. Я еще раз оглядела и, заметив большой дубовый стол с двумя девушками, по-видимому, это были работницы, подошла к ним. «Добрый день, я на собеседовании», — проговорила чуть тише, чем хотела. Одна из девушек обратила на меня свое внимание и широко улыбнулась. «Добрый день, назовите свое имя». «Мия Эдвардс». Девушка что-то набрала на своем компьютере, а затем выдала мне распечатанную анкету и ручку. Я поблагодарила ее и обернулась, чтобы найти свободное место. Но, увы, все места были заняты. Многие девушки тоже, как и я, стояли, прислонившись к стеночке. Анкета, которую я должна была заполнить, показалась мне довольно странной. Смущали некоторые ее вопросы, как, например, такие. Девственница ли я? Как я отношусь к животным? Моя ориентация? Готова ли я переехать в другой город, если того потребует работа? Задумалась. Обвела взглядом сидящих девушек и только сейчас заметила, что я единственная, кто пришла в джинсах и кофточке. Да, я даже и не подумала, что нужно было надеть юбку и блузу. Сразу вспомнила мамины слова, что встречают по одежке. И если будут выбирать по одежке, то я первая на вылет. А девушки-то все в деловых костюмах, кто просто в строгом, но очень красивом платье. Все как на подбор, высокие, стройные, красивые, Словно здесь набирают на подиум, а не в качестве сиделки. И я, невысокого роста, с растрёпанным хвостиком на голове, без макияжа, без маникюра и в джинсах, которым года два, не меньше. Стало грустно как-то. Мы с мамой жили небогато, и не было никогда изысков, если только на Новый год иногда покупали баночку красной икры. И этому радовались. Мне всегда казалось, что и этого хватает. Нам много и не надо было. Дверь одного из кабинетов открылась, и показалась женщина в возрасте. Она хмурым взглядом обвела всех присутствующих. Девушки тут же замолчали. Стало тихо. «Девушки, прошу всех сдать свои анкеты», — проговорила эта дама, и все присутствующие ринулись в ее сторону. «Я же была последней, кто подошел к женщине. Думала, что она, увидев меня, скажет, чтобы я шла отсюда. Вид-то у меня неподобающий. Но нет, я ей была не очень-то интересна». Мы ждали долго, часа два точно сидели. И мой пустой желудок стал громко и нахально просить кушать. Попросила стаканчик воды у одной из девушек, которые сидели за большим дубовым столом. Пока сидела в большой компании девушек, прислушивалась к их разговорам. По их девичьему трепу я поняла, что никто из присутствующих не знает, кто именно наниматель. Пользуясь свободным временем, зашла в интернет, набрала название компании, где проходило собеседование, и, как оказалось, информации и, правда, немного, но она есть. О корпорации Ливингстон мало что известно, но, как я поняла, она существует уже не первое поколение. И это единственная в мире древняя корпорация. Чем она занимается, тоже неизвестно. Передается из поколения в поколение, и, предположительно, ей уже больше 500 лет. Ого, вот это да! Чем можно было таким заняться 500 лет назад, что до сих пор актуально и процветает? Но тут я не успела подумать над этим вопросом. Из кабинета снова вышла та хмурая дама, которая начала зачитывать список имен, в которые я не попала. А когда она закончила озвучивать, то сказала, что все названные имена не подходят для работы. Девушки стали возмущаться, но прибывшая охрана помогла им выйти из здания. И девушек, как оказалось, отсеялось больше половины. После того, как возмущенные претендентки покинули холл, он стал намного просторнее. И я наконец-то смогла присесть. Ноги ужасно устали. А вот теперь оставшихся девушек начали звать по одной. После выхода из кабинета все сразу же покидали здание. Меня вызвали последний. Я стала на трясущихся ногах, пошла в кабинет. Для приличия постучалась и вошла внутрь. Этот кабинет был намного красивее, чем холл, который поразил меня с первого раза. Кабинет был в пастельных тонах, словно я очутилась в прошлом веке, и время остановилось. Огляделась и услышала короткий смешок. Только сейчас я поняла, что стою до сих пор на пороге и с открытым ртом рассматриваю кабинет, не обращая внимания на присутствующих. «Понравился кабинет, мисс Эдвардс?» Услышала я мужской голос и обернулась. «Да». Кивнула робка в ответ, смотря на молодого и очень красивого блондина с прозрачно-голубыми глазами. «Это хорошо. Присаживайтесь». Мужчина указал на свободный стул. В кабинете я увидела еще пару человек. Это был пожилой мужчина в строгом костюме тройки и та женщина, которая приглашала нас. «Меня зовут Джейкоб Ливингстон. Мисс Эдвардс, мы изучили вашу анкету, и вы нам подходите. Но у нас есть пару нюансов, которые вы должны принять перед тем, как подписать рабочий договор». К сожалению, все девушки до вас были против правил, устанавливая нами. нами. Мужчина замолчал, гипнотизируя меня своим голубым взглядом, от которого становится тепло. Так тепло, словно в меня влили что-то горячее, и это расходится по всему телу. И так хорошо, что словно мои бабочки в животе запархали. «Джейк, прекрати издеваться над девушкой!» Послышался строгий голос мужчины, который сидел рядом с голубоглазым блондином. Мистер Ливингстон опустил свой взгляд, и все тепло будто куда-то исчезло. Мысли встали на место. «Что это такое было?» Я мысленно начала копаться в себе. Так непривычно стало, словно меня голышом выгнали на мороз. Поежилась, Захотела обнять себя руками за плечи, но сдержалась. «Вы готовы услышать правила, исполнение которых мы от вас потребуем?»